Привычка номер 11: Становимся экспертом по партнеру. Вы наверняка когда-либо видели в ресторане пару, которая проводила весь ужин в молчании. Эти люди ели так, будто бы находились за кухонным столом в одиночестве и смотрели куда угодно, только не на друг друга. Никто не смеялся и не вел и подобие разговора. На самом деле они были похожи на двух незнакомцев, которым неуютно друг с другом. Если партнеры не способны общаться, сидя рядом в публичном месте, зададимся вопросом, как же они ведут себя в приватной обстановке собственного дома. Фаза медового месяца часто сменяется печальной картиной пренебрежения к деталям жизни любимого человека. Партнеры прекращают уделять внимание мыслям, интересам, мечтам и чувствам друг друга. Оба считают, что знают друг о друге все, так что перестают спрашивать и проявлять любопытство. Однако те, кто состоит в осознанных отношениях, стремятся узнать мир своих возлюбленных как можно лучше. Такие люди признают, что их вторая половина интересный и постоянно развивающийся человек, которого нужно изучать и ценить. Они понимают, что все растут и меняются, и хотят принимать участие в том, что происходит в жизни другого. Став экспертом по своему партнеру, вы знаете все его любимые спортивные программы. А ваш супруг в курсе, какой кофе вам нравится, потому что уделяет этому внимание. Вы оба находите время, чтобы спросить друг друга о том, как прошел день, и обсудить то, что вас волнует. Однако необходимо знать не только о предпочтениях и повседневных занятиях партнера, но и изучать его или ее внутренний мир. Жена помнит болезненные воспоминания из вашего детства, которые все еще приносят страдания. Она рядом и поддерживает вас, хотя вы даже не просите об этом. Муж задает вопросы о занятиях, на которые вы ходите понимая, как для вас это важно. Вы никогда не дразните любимого из-за лишних килограммов, потому что знаете о его комплексах по поводу своего веса. Если мы искренне интересуемся друг другом и узнаем что-то новое, это не только улучшает общение, мы также защищаем свои отношения от неизбежных бурь и трудностей, с которыми сталкиваемся. Если каждый из партнеров понимает, о чем думает и что чувствует другой, то вряд ли он или она впадут в ступор при возникновении проблем. Например, когда в семье появляется первый ребенок, это вносит огромные изменения в жизнь его родителей, так как у них добавляется больше обязанностей и сокращается время сна. Специалист по бракам Джон Готман утверждает, что партнеры – которые хорошо знают друг друга, часто делятся своими мыслями и говорят о своих потребностях и чувствах, менее склонны испытывать недовольство отношениями в период такого жизненного переворота, как рождение младенца. Когда мы становимся экспертами по своим вторым половинкам, у нас появляются совместные интересы, которые привносят новизну в нашу жизнь. Кроме того, в нас развивается чуткость и отзывчивость. Скажем, партнер мечтает научиться ходить под парусами. Возможно, вы вдохновитесь и захотите присоединиться к нему в этой мечте. Тем самым вы проложите еще одну дорогу для дружеских отношений, обучения и веселья. Или, к примеру, детально расспросив любимую о переживаниях в связи с новой работой, вы сможете оказать поддержку наиболее подходящим для нее образом. Если вы поинтересуетесь детством партнера, то будете лучше понимать его или ее мотивацию и эмоциональные реакции. Чем больше мы узнаем друг о друге, тем глубже и крепче становятся наши отношения. И поскольку все мы продолжаем меняться и развиваться, этот процесс взаимного обучения – задача на всю жизнь мы можем подбадривать, вдохновлять, поддерживать и мотивировать друг друга, год за годом делясь тем, что у нас внутри. Вместо того, чтобы со временем разойтись по разным углам, решив, что мы уже не узнаем ничего нового о партнере, мы продолжаем исследовать и открывать новые глубины. Означает ли это, что нам нужно всем делиться и все выслушивать? Если вы не хотите знать определенные вещи, например, подробности о бывших возлюбленных супруга, это понятно. Или если у вас нет желания рассказывать о том, что в школе вы списывали на контрольной, ничего страшного. Мы можем установить четкие границы, касающиеся наших историй, если только мы не скрываем что-то значимое и не врем своему партнеру. Но стоит держать дверь открытой для любого рассказа, который поспособствует лучшему пониманию друг друга. Как сформировать эту привычку? Регулярно уделяйте от 15 до 30 минут в день на общение, выбрав время, когда никто не будет вас прерывать или отвлекать, например, перед сном или после ужина. Как и в случае с другими привычками, Установите триггер и систему напоминаний. Надеемся, вы получите удовольствие от этих бесед, и они легко станут частью вашей ежедневной рутины. В течение дня у вас будет много поводов для того, чтобы проявить любопытство и интерес к партнеру. Считая свою вторую половину необычайно разносторонним человеком, обладающим уникальными сокровищами, которые нужно исследовать, вы найдете способ активнее участвовать в его или ее жизни. Выясните, насколько хорошо вы знаете своего партнера. Прежде чем начать работать над привычкой, оцените, насколько хорошо вы знаете любимого человека. Ответьте на следующие вопросы, записав свои варианты в дневнике или блокноте. Просмотрите записи вместе с партнером, для того чтобы понять, сколько правильных ответов вы дали. Выполнив всего лишь одно это упражнение, вы удивитесь, как много вы узнаете о своем близком человеке. Первый. Что больше всего вызывает стресс у вашего партнера в данный момент? Второй. Как ваш партнер проводит большую часть своего времени? Третий. Кто был близким другом вашего партнера в детстве? Четвертый что ваш партнер хочет успеть сделать за жизнь 5 какую музыку любит слушать ваш партнер 6 какой самый поворотный момент в жизни вашего партнера 7 в чем ваш партнер испытывает неуверенность больше всего 8 что бы ваш партнер сделал с деньгами если бы выиграл в лотерею 9 какое любимое блюдо у вашего партнера 10 какие книги он или она любит 11 назовите одну сексуальную фантазию вашего партнера 12 какой был у вашего партнера самый болезненный опыт 13 кем бы хотел работать ваш партнер если бы сменил профессию 14 о чем больше всего сожалеет ваш партнер 15 что было надето на вашем партнере, когда вы впервые встретились 16 Г где он или она родились 17 Какое любимое времяпрепровождение у вашего партнера 18 какой любимый ресторан 19 кто сейчас лучший друг вашего партнера? 20 что ваш партнер чаще всего ест на завтрак 21. Какова одна из основных целей в жизни вашего партнера? 22 что ему или ей не нравится в себе 23 Чем ваш партнер больше всего гордится? 24 С кем из родственников ваш партнер наиболее близок? двадцать 25 О чем чаще всего думает ваш партнер? двадцать шест какое одно из самых счастливых воспоминаний детства вашего партнера 27 каковы религиозные и духовные убеждения вашего партнера 28 как он или она относится к своим родителям 29 что ваш партнер ценит в жизни больше всего 30 какой подарок ему или ей хотелось бы получить 31 что ваш партнер предпочитает делать на новый год. 32. Какое самое любимое место отдыха вашего партнера? тридцать. Что в вас нравится партнеру больше всего. 34. Как ваш партнер относится к вечеринкам сюрпризам в честь своего дня рождения. тридцать. Что вашему партнеру нужно в отношениях больше всего? Подумайте о том, что вы хотите обсудить и узнать. Существует бесконечный набор тем, на которые можно поговорить, чтобы выяснить друг о друге больше. Начав общаться и задавать вопросы, вы удивитесь, сколько всего еще не знаете о своем партнере. Вот несколько тем для разговора. Делитесь событиями дня, рассказывайте о людях, с которыми встретились, и о том, как они повлияли на вас. Говорите о своих эмоциях, перемене настроения, чувстве стыда или смущения и самых сильных страхах. Поделитесь историями о своем детстве, прошлых влюбленностях, друзьях, родителях, путешествиях и работе. Обсудите книги, подкасты, фильмы, последние события, политику, религиозные убеждения, надежды, мечты, сожаления в жизни, И любимые воспоминания. Станьте настолько любопытным и заинтригованным собеседником, что у вас никогда не закончатся вопросы, как если бы вы были детективом, желающим узнать все подробности. Если вам нужны еще идеи, вы можете найти их в книге Барри «201 вопрос об отношениях». Рассказывайте свою историю только в безопасной обстановке. Ключ к успеху в этой привычке – создать друг для друга такую среду, в которой можно поделиться чем угодно, не боясь осуждения, насмешек, издевок и стыда, как мы уже обсуждали в главе о привычке номер 10, касающейся уязвимости. Оба партнера должны иметь возможность свободно говорить о чем-либо и рассказывать о позитивных и не очень сторонах своего внутреннего мира. Не следует стыдить, дразнить и критиковать близкого человека во время таких бесед, даже если мы узнаем что-то неожиданное. Открытая и полная эмпатия общения ведет к более глубокой близости. Развивайтесь вместе. Когда мы узнаем друг о друге больше, у нас появляются возможности учиться и расти. Воспользуйтесь этим потенциалом как движущей силой для отношений, и своего собственного развития. Например, если кто-то из вас интересуется медитацией, вы можете пойти на занятия вдвоем или начать совместно медитировать по утрам. Если ваш партнер хорошо разбирается в политике и имеет твердые убеждения, возможно, вам стоит подумать над собственными взглядами и понять, что действительно важно для вас, как для гражданина мира. Не просто слушайте и кивайте, узнавая что-то друг о друге. Вникайте в опыт партнера, его или ее убеждения, интересы и мнения. Ведь они могут послужить трамплином к более полной и насыщенной совместной жизни.